Одноглазый и двуглазый Жил на одном острове лентяй по имени Сыки. С утра до вечера лежал он на рваной циновке и что-то бормотал. «Что ты все время бормочешь, Сыки? стыдили его люди. «Занялся бы лучше делом!» — отвечал Сыки. «Целыми днями читаю я молитвы, умоляя богов избавить меня от бедности. Когда боги услышат мою мольбу, они сразу же пришлют мне счастье». И вот однажды Сыки узнал, что на соседнем острове живут одноглазые люди. Обрадовался лентяй. «Боги услышали мои молитвы. Они послали мне счастье. Сейчас же отправлюсь на остров одноглазых. «Заманю какого-нибудь одноглазого урода в свою лодку и привезу сюда». Удивляются соседи. «А зачем тебе нужен такой человек?» «А я посажу его в клетку и буду показывать за деньги». «Всякий захочет посмотреть на такого урода». Сел лентяй в лодку и отправился на соседний остров. Как только Саки пристал к берегу, он сразу же увидел то, что искал. На Навстречу ему шел одноглазый человек. О, счастье! Мое богатство само идет ко мне! обрадовался Сыки. Хитрый лентяй поклонился одноглазому в пояс и сказал с притворной улыбкой: Многие годы мечтал я встретиться с таким приятным человеком, как вы. Одноглазый посмотрел внимательно своим единственным глазом на Сыки и молвил почтительно. Я тоже мечтал всю жизнь встретиться с таким приятным человеком, как вы. Тогда коварный лентяй сказал, «Умоляю вас посетить мой дом. Сядем скорее в лодку и отправимся ко мне». Одноглазый ответил, «С благодарностью принимаю ваше любезное приглашение. Но прежде умоляю вас, окажите честь моему дому. Мои родственники будут в восторге от знакомства с вами. С радостью переступлю порог вашего дома», — сказал Сыки, а сам подумал. — Завтра ты будешь сидеть в клетке, и ко мне со всех сторон потекут серебряные монеты. Едва Сыки вошел в дом Одноглазого, как его со всех сторон окружили братья хозяина и стали наперебой кричать. — Смотрите, у него два глаза! Вот так урод! Откуда он появился? — Сейчас скажу. Только свяжите его покрепче, — приказал хозяин дома. Сыки не успел и моргнуть, как оказался связанным. Тогда Одноглазый сказал братьям, «Радуйтесь, нашей нужде пришел конец. Мы посадим это чудище в клетку и будем показывать за деньги. Всякий захочет посмотреть на Двуглазого человека». Часу не прошло, а Сыки уже сидел в клетке. Отовсюду спешили жители острова Одноглазых посмотреть на человека с двумя глазами. И каждый платил хозяину клетки серебряную монету. Так закончил свои дни лентяй-сыки. Вот что бывает иногда с тем, кто готовит беду другому».